Абсолютное искусство Марселя Дюшана. Смотрите фото номер 2 в файле Дополнительные материалы. Художественную практику Марселя Дюшана принято особенно в последние несколько десятков лет считать одной из главных точек отсчета истории современного искусства или, по крайней мере, истории западного современного искусства. Однако жанр редимейда до сих пор чаще всего рассматривают лишь как одну из художественных техник среди множества других. На самом же деле, использование рейдимейдов было для Дюшана способом открыть зрителю механизм производства нового как такового, не только в искусстве, но и в культуре в целом. Дюшан намеренно никак не изменял внешний вид тех профанных предметов, которые он использовал, стремясь показать, что культурная валоризация предмета – это процесс, не имеющий ничего общего с художественным преображением этого предмета. Ведь если бы культурно-валоризированный предмет можно было по его виду отличить от обычных повседневных предметов, то возник бы понятный психологический соблазн эту внешнюю разницу и считать причиной разной ценности предмета искусства и простых вещей. А если форму предмета никак не менять, то вопрос о механизме переоценки ценностей будет поставлен радикально, как он того и заслуживает. Первым, кто провозгласил переоценку ценности принципом формирующим новизну в культуре во всех ее формах, был Ницше. По Ницше культура не просто производит новые объекты, а распределяет и перераспределяет ценности. Именно поэтому сам Ницше не создавал новую философскую систему, а револизировал профанную жизнь, дионисийский эротический импульс и волю к власти и девалоризировал философское мышление как таковое. Точно так же Дюшан, не предлагал какой-то новый способ производства предметов искусства, но революзировал объекты профанной жизни и девалюризировал традиционное понимание искусства как ремесла. В этом смысле и философский дискус Ницше, и художественная практика Дюшана являются образцами прорыва к новому, как модернистскому, так и современному, пониманию инноваций. Преимущество техники Рэдди Мейда заключается в том, что оба ценностных уровня – Уровень традиционной культуры и уровень профанного мира ясно продемонстрированы в каждом конкретном произведении. Оба они одновременно присутствуют в Рэдди но никогда не смешиваются, не отменяют друг друга и не образуют единства. Их неслиянностью определяется способ создания и восприятия произведения. Рэдди обычно принято интерпретировать как знаки тотальной свободы художника который, как считается, волен помещать в художественный контекст любой предмет и тем самым валоризировать его. Никакие традиционные критерии качества, красоты или выразительности здесь более неприменимы. Будет ли нечто, в конце концов, считаться искусством или не искусством, отныне должно зависеть от свободного решения, которое принимает сам художник или общественные институции, занимающиеся искусством – музеи, частные галереи, художественная критика и академическое искусствознание. Но является ли решение революзировать художественные ценности действительно свободным? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к противоположному случаю, к случаю нормального художника, который следует привычным правилам художественного производства. На первый взгляд, нет ничего проще, чем создавать искусство, которое будет однозначно идентифицироваться как искусство. В самом деле, такое искусство производится постоянно, однако оно не считается ценным и достойным стать частью музейной коллекции, не считается оригинальным или инновационным. Напротив, оно считается китчем. Это означает, что решение использовать в художественном контексте профанные вещи – решение не свободное, а вынужденное. Наша культура беспрерывно девалеризирует искусство, которое выглядит как искусство и валоризирует искусство, не похожее на искусство. Переоценка ценностей – это тот принцип, который регулирует нашу культурную деятельность, независимо от наших субъективных решений. Ницше и Дюшан не изобрели этот принцип. Они просто сделали его очевидным, поскольку самым очевидным способом следовали ему. Эта культурная логика переоценки ценностей была продиктована модернистским, секулярным, Посхристианским желанием найти культурное означающее для мира во всей его целостности после смерти Бога для Ницше это была воля к власти для Дюшана Писуар по словам Луизы Нортон его Будда в ванной комнате в обоих случаях знак всеобщности задавался так, что его валоризированный уровень существовал с профанным уровнем, не смешиваясь, но и не позволяя четко ограничить их друг от друга. Воля к власти концептуализировалась и интегрировалась в философский дискурс, но в то же время сохраняла некую дикость. Писсуар был изъят из привычного контекста и помещен в контекст художественный, но его было по-прежнему легко опознать и, возможно, использовать по назначению. Многие современники Дюшана считали, что своими рейдимейдами он провозглашает конец искусства. По их мнению, приписывать профанной вещи ту же ценность что и валоризированным художественным шедевром, означало прежде всего объявить не только все искусство прошлого, но и все современное художественное творчество бесполезными и не стоящими ни гроша. Казалось, пространство профанного полностью поглотило искусство, однако невозможно прийти к целому, попросту аннулировав одну из его частей. Когда Рэдди Мэйда Дюшана начали занимать почетные места в истории искусства, в их интерпретациях акцент ставился не столько на девалорализацию искусства, сколько на валорализацию профанного. Тем самым пессимистические оценки стали уступать место вполне оптимистическим оценкам. Теперь получалось, что «Рэдди Мэйд» дает всему пространству профанного возможность возвыситься до уровня высокоценного искусства. Между тем, эстетика «Рэдди Мэйда» давно перестала казаться оригинальной или инновационный. Дюшан не только открыл искусству новые возможности, он в то же время и закрыл эти возможности, поскольку со временем искусство Родимейда неизбежно стало восприниматься привычным, тривиальным и просто неинтересным. И для того, чтобы продолжить открытый Дюшаном путь, художники перенесли свою практику из области инноваций в культурной экономике в область личного опыта, личных интересов и желаний, также и современная критика. Стремиться исследовать прежде всего скрытые, бессознательные, либидинальные силы, которыми, как считается, руководствовался Дюшан при выборе своих рэддимейдов. Конечно, мы с легкостью можем интерпретировать его выбор как пессуара для фонтана, так и прочих его рэддимейдов сквозь призму психоанализа в широком его понимании, а также памятая о его тесных связях с сюрреалистами в контексте их общего интереса к рэддимейдам. В этом случае трансгрессия ценностной границы между вуларизированным искусством и пространством профанного предстает не стратегической целью, заявленной с самого начала, а всего лишь побочным эффектом тайной работы желания. Такой сдвиг интерпретации из плоскости сознательной стратегии в плоскость бессознательного желания объясняет, почему после Дюшана по-прежнему возможно производить рейдимейды. Если считать, что любой рейдимейд – просто репрезентует пространство профанного как таковое, то на самом деле возможен лишь один редимейд. Абсолютно любая вещь, помещенная в контекст искусства, представит пространство профанного. Одного-единственного редимейда, например, Дюшановского фонтана, вполне было бы достаточно, чтобы доказать, что ценностные иерархии отменены, и ознаменовать конец искусства или, если угодно, конец профанного. Другое дело – Если радиомейды отражают тайные желания художников, их бессознательные ритуалы и фетишистские фиксации, в этом случае пространство профанного перестает быть однородным и превращается в поле артикуляции бессознательного, такой сильно измененный. Конечно, в форме дюшановская эстетика радиомейда стала практически доминирующей эстетикой нашего времени, ведь она позволила искусству вновь обрести экспрессивность, индивидуальность и богатство содержания. Сам Дюшан хотел редуцировать все уровни экспрессии и ввести в аллоризированный культурный контекст такой объект, который, находясь вне художественной традиции, не принадлежал бы сложной системе культурных ассоциаций, отсылок и смыслов. Такая стратегия была типичной для классического авангарда, который предпочитал использовать нетрадиционные, профанные, незначимые объекты, чтобы избавиться от балласта традиционной культурной символики. Однако после того, как структурализм, психоанализ, витгенштейнская теория языка и другие теории, так или иначе работавшие с понятием бессознательного, убедительно показали, что не существует нейтральных, полностью профанных объектов, и что все обладает значением, пусть даже незаметным поверхностному взгляду. Изначальная установка авангарда, его ориентация на чистую, решенную значение не испорченную влиянием культуры вещь более не представляется возможной. Вследствие этого сегодняшнее искусство снова понимается и описывается в терминах художественной индивидуальности и экспрессивности, значимости тех идей, которые оно выражает, богатства индивидуального мира, который оно создает и уникальности и глубины личного опыта художника, который находит свое отражение в его творчестве. С такой точки зрения Техника редимейда превращается в новую версию международного арт-салона, подобного французскому салону конца XIX века. Единственная разница заключается лишь в том, что таких целей, как художественное самовыражение и социальное содержание, нынешние художники достигают, не изображая объекты из профанного мира посредством живописи или скульптуры, а напрямую выбирая и используя их как они есть. И всё же несправедливо было бы сводить инновационные практики в современном искусстве к таким психологическим банальностям. Сегодняшнее искусство заставляет зрителя отличься от конкретных выбранных объектов и обратить внимание на контекст, в котором они выступают. Новое искусство после Дюшана исследует ранее не привлекавшие внимания общественные, политические, семиотические и масс-медийные контексты искусства. Соответственно, и выбор художником своего объекта не диктуется личными предпочтениями а подчиняется культурно-экономической логике. Этот выбор должен привлекать внимание контекстам, в которых возникает и действует искусство. Здесь внимание снова переключается с нормативных, автономных пространственно профанные контексты искусства и профанные способы его употребления. Каждое такое индивидуальное профанное пространство, в котором обнаруживает себя искусство, становится знаком целостного пространства жизни, социальной активности и политической борьбы. Поэтому можно утверждать, что наша культура по-прежнему детерминирована желанием найти означающее для всеобщности в условиях нашей пострелигиозной секулярной эпохи. В наши дни найти такое означающее для всеобщности не значит валоризировать все профанное и девалоризировать все традиционно ценное. Скорее, это значит отыскать объект, понятие или пространство, которые были бы одновременно и ценными, и профанными, и показать напряжение существующая между этими двумя ценностными уровнями, не пытаясь как-то объединить их или привести к синтезу. Хотя Ницше и Дюшан считали себя последовательными постхристианами, их стратегии при оценке ценностей выглядели как стремление найти означающее для всеобщности и до известной степени сымитировать основной жест христианства. Обратимся к рассуждению о христианстве Кьеркегора в его философских фрагментах, написанных В 1844 году Геркигор утверждает, что фигура Христа изначально выглядит как любой другой человек той эпохи. Иными словами, объективный наблюдатель того времени, столкнись он с таким персонажем, как Христос, не нашел бы никаких конкретных видимых отличий Христа от обычного человека. Отличий, по которым можно было бы предположить, что Христос не просто человек, но также и Бог. Таким образом, Для Керки Гора христианства основывается на невозможности наглядно, эмпирически опознать в Христе Бога. Далее из этого следует, что Христос не просто иной, а по-настоящему новый. Ценности здесь перераспределяются без и вне создания какого-либо конкретного нового образа. Обычный человек приобретает вселенское значение. Мы ставим фигуру Христа в контекст божественного, не опознавая его как божество, и это ново. То есть для Керкигора единственным средством для возможности появления нового выступает обычное, не иное, похожее. Если внимательнее приглядеться к фигуре Иисуса Христа, как его описывает Керкигор, удивительно, сколько в этом описании сходства с тем, что мы сегодня называем «реди-мейдом». Здесь речь также идет о новизне по ту сторону всех идентифицируемых отличий – новизне – которая теперь понимается как отличие произведения искусства от обычной, профанной вещи. Соответственно, можно сказать, что фонтан Дюшана – это своего рода Христос среди вещей, а практика Рэдимейда – своего рода христианство в искусстве. Христианство берет фигуру обычного человека и, нисколько ее не изменяя, ставит ее в контекст религии – пантеон традиционных богов. Музей – понятный как отдельное художественное пространство или как вся художественная система, также выступает местом, где может инсценироваться новизна, помимо всех различий. Фигура Христа – это означающее, в котором уровень профана человеческого совпадает, но не сливается с уровнем божественного. То же самое можно сказать и о Рэдди Мэйдах Дюшана. Новое произведение искусства выглядит по-настоящему новым, только в том случае если оно в каком-то смысле напоминает любые другие обычные профанные вещи, а пространство искусства выглядит новым только в том случае, если оно смотрится как любое другое профанное пространство. Герки назвал христианство абсолютной религией, потому что оно не основывается на какой-либо объективно доказуемой разнице между Христом и любым другим человеком. В таком же смысле можно рассматривать Дюшана как художника открывшего путь абсолютному искусству, которое одновременно валоризирует профанное и девалоризирует традиционно ценное. Нет меня ни того, ни другого.